Сергей Самсонов. Графоману не бывает стыдно за написанное. Сергей Самсонов. Об отшельничестве писателя, большой литературе и эмоциях читателя. Когда ты вообще понял, что ты писатель? Ну, взял я стопку бумаги формата А4 и сел писать роман. Под сильным влиянием Рафаэля Сабатини Назывался «Пираты Карибского моря». Это был год примерно девяносто первый. Нас еще в пионеры тогда принимали. Листы были тонкие, и бумага как бы прогибалась под тяжестью написанного «Все извилины, выдавленные стержнем в ней, можно было потрогать руками». Такой наглядный образ того, как пустота заполняется чем-то и становится чем-то. «Ну, значит, написал я две главы, и меня пацаны позвали. Серый, выходи!» И я вышел на несколько лет. Велосипед там, кастрики, котельная. А потом меня снова позвали, но уже не на улицу, не пацаны, а вот это пустое пространство, нуждавшееся в заполнении и я вышел на несколько лет». Кто-то сказал, «Самсонов — единственный выпускник Лит-института, у которого в литературе что-то получается. Это Лит-институт помог тебе стать хорошим писателем?» Это крайне спорное, если не вздорное утверждение. Я не знаю, кто это заявил, но он либо забыл, либо не знает, что главный бренд Лит-института нашей эры — это Сенчен. Лит институт, я полагаю, был задуман, да и остался чем-то вроде драчевого напильника или голтовочного барабана для обработки разносортных самородков рабоче-крестьянского происхождения. Там собираются преимущественно очень молодые люди и непрерывно трутся друг о друга, понемногу избавляясь от всяких заусенцев вроде ложить вместо класть. Какие-то основы мировой культуры, азы языка вот это там преподается. Для мальчика из Абакана, Воркутынова, Московско-Тульской области место самое то. А отпрыску академической семьи столичному филологу в четвертом поколении, наверное, нужно что-то потоньше. Он может выбирать и привередничать. Почему у тебя получается? Почему не получается у других? Получается что? Нечто книгообразное? Как нечто похожее на табуретку у дипломированного столяра? Напечатать свое сочинение в настоящем издательстве и выставить свежую книжку на полку в каком-нибудь библиоглобусе получается у многих, хотя и это зависит от обстоятельств и зачастую от случайных совпадений, от везения. Ну, а дальше что? Выставил, продал сто экземпляров, ну, тысячу-две. На мой взгляд, получается, это когда у книжки есть читатели. Покойный Бакин говорил, вот Пелевин, писатель. Как ты считаешь, можно ли научить писательскому мастерству? Научить можно только до какого-то предела и, конечно, не всех. Научить можно гамам. Если бы Хави не попал в футбольную академию Барселоны, то не было бы Хави. Но не из каждого, кого берут в Ламасию, получается Хави. Ведь Ламасия – это алмазная фабрика. Кусок угля как ни шлифуй, бриллианта не получится. В этом смысле все школы писательского мастерства напоминают мне платные курсы пикапа. Ну, у кого-то ты можешь склеить, если рожей не вышел. Как тогда понять начинающему автору, уголь он или алмаз? Мне представляется критерий один – читательская оценка, равнодушие, любопытство, восхищение. По некоторому опыту нахождения в писательской среде могу сказать, что люди в большинстве своем довольно быстро понимают себе цену, без лишних сожалений бросают это дело и устраиваются жить. Конечно, возможность вывешиваться в сети дает определенную иллюзию востребованности но даже сеть выстраивает иерархию, выталкивая на поверхность немногих звезд, облепленных подписчиками. В общем, так или иначе, мы приходим к необходимости экспертной оценки. Решают старшие. Недаром начинающий Есенин пишет Блоку. «Я поэт, приехал из деревни, прошу меня принять». Начинающий Горький приходит к Толстому, и начинающий Платонов к Горькому. «Дай, пожалуйста, свое определение графомании». Полагаю, мое определение совпадает со словарным. Мне кажется, главный критерий различия графомана и ремесленника – это чувство стыда. Графоману никогда не бывает стыдно за написанное. Каждый ли может стать писателем? Или нужны какие-то особенные качества? Был бы только особый творческий живчик в уме, в ухе, в пальцах, как писал Иванов. Мне кажется, дело не только и даже не столько в природной способности к составлению слов сколько в чисто физиологической зависимости от этого дела. Поел, поспал, посочинял. Есть люди способные, но сочинять для них неравносильно поесть или поспать. Писатель Андрей Геласимов охарактеризовал мне тебя так. Не мейнстримный, но, безусловно, талантливый писатель. Тебя устраивает быть не мейнстримным. Меня устроит только всеобщее колено преклонения мое убеждение 12 декабря над красной площадью должны пролетать самолеты построенные в буквы моих имени и фамилии меня многое может не устраивать но кто бы меня спрашивал читатели всех как-то расставляют с мейнстримом все сложно арцыбашев в свое время был мейнстримом но и толстой был абсолютным господствующим мейнстримом и получал в три раза больше чернышевского Впрочем, как мне кажется, в условиях тотальной одноразовости всего, что производится, о таких вещах можно не думать вообще. Литература изменилась, ты прав. Чем ты объяснишь такую ее деградацию? Все эти фанфики, эльфы и прочие менты. Дело вовсе не в массовых жанрах и не в их наступлении на. Говоря о тотальной одноразовости, я говорю в целом о логике новинки. Если вещь не маркирована как новая, то ее уже нет. Если нет основания загуглить, то ее уже нет, какой бы добротной эта вещь ни была. Отношение к книжке подчинилось общей логике отношения к вещам, долговечность и прочность которых уже не имеют значения. А талант, он мешает или помогает тебе в работе? Ну вот двигатель внутреннего сгорания, как он может помогать или мешать? Он тянет. Вообще же, блевотнее слово «талант» могут быть только творчество и вдохновение. Что ты можешь сказать о профессиональном образовании писателя? Помимо собственного чтения, стоит ли уделять время теории? В работе ты оперируешь знаниями или больше интуицией? Вот абсолютно ничего не могу сказать. Мне представляется учиться языку способнее всего на самых впечатляющих примерах существования языка. То есть один абзац Бунина или Платонова даст тебе много больше, чем любые основы чего-то там, особенно если речь идет о популярных руководствах. Зачем нужны инструкции по пользованию вилкой и ножом? Посмотри, как это делают большие. А большие иногда едят руками, хотя ножом и вилкой они тоже умеют. Раз уж ты сказал, что учиться языку нужно на самых впечатляющих примерах существования языка, приведи, пожалуйста, помимо упомянутых тобой Бунина и Платонова, свой список писателей, без которых твой язык не стал бы таким, какой он есть. В общем, список Самсонова. Ну, их слишком много, и этот список медленно, но верно пополняется. Есть влияния прямые, есть опосредованные и верно даже неосознаваемые. Набоков определенно, битов определенно. Илиада в переводе Гнедича абсолютно краеугольная для меня вещь, такая же, как стук колес на стыках рельсов в детстве. Ну и русская классика, по крайней мере, та ее половина, с которой я успел довольно тесно познакомиться». Кстати, о классике. Дмитрий Глуховский как-то сказал, что русскую классику он принимал в школе с рыбьим жиром. А как у тебя с ней складывалось? Да, как у всех. Какие-то вещи читались из-под палки, то есть, в сущности, и не читались вовсе. Что делать, Чернышевского? Ну, лютая хрень. Вот просто эталон того, как можно выхолостить язык. Помню, ставили в пары девочка-мальчик, и мы читали друг другу по пять стихотворений Пушкина наизусть в школьном коридоре. «Я помню чудное мгновение» и так далее. Ты написал «Аномалию Камлаева», роман необычайно глубокий, когда тебе было 28 лет. Откуда к тебе пришли все эти слова? Личное впечатление или чистый полет фантазий? Но Камлаев это был такой вопль о своей исключительности. У меня был некоторый опыт жизни, какие-то полузаемные представления о современной композиторской музыке и та степень свободы, какая может быть лишь в 25 лет. Все берется из одного места, из головы, нутра и гениталий. Из обиды на жизнь и благодарности за жизнь. А ты считаешь себя исключительным? В 15-20 лет все вопят о своей исключительности. Кто кольцо в ноздри вденет, кто на Красную площадь придет без трусов. Мое самоощущение не сильно поменялось с пятого класса. Я, как и прежде, трепещу перед условной учительницей русского и жду ее оценок красной пастой в каждой отданной на проверку тетради. Долго ли ты писал «Аномалию»? Чувствовал ли, что книга будет принята? Был ли готов к известности, которая пришла к тебе после этого романа? Было три или четыре разбросанных во времени попытки, на первом курсе, на третьем. Я, в общем, защищался в институте с этой хренью. В то время она как-то по-другому называлась, но там уже был композитор с божественным слухом и огромными яйцами. И где-то к 2007-му, урывками, я вырастил яйца Камлаева до да истинно нечеловеческих размеров. Это были уже и не яйца, а некие всесокрушающие волуны. И в тот момент я точно знал, что да, это возьмут. Я даже довольно отчетливо представлял себе все, что напишут в рецензиях, как это назовут и с чем это сравнят. Это была такая странная телепатическая связь с читательским пространством, с пустотой, в которую бросаешь камни и точно знаешь, обратно что-то прилетит. Первый роман. Был ли он тяжелым в психологическом плане? Пока тебя еще не опубликовали, не возникала мысль, что ты все делаешь впустую. Не хотелось все бросить. Ну, это был такой огромный подростковый прыщ, который, наконец, созрел и лопнул. Вот я и вертелся перед зеркалом, пытался выдавливать как-то. На тот момент это казалось колоссальной проблемой. Типичное такое нетерпение подростка. Ну, когда же, когда? Когда же, наконец, я стану похож на человека? Ну, вот и стал. Книжку получил, другую, какие-то регалии. А бросить? А что еще бросить? Пить, есть, курить, жить? Мне, если разобраться, удивительно везло. Все формальные регалии я получил довольно рано и, по большому счету, совершенно ни за что. Писательское отчаяние, как мне кажется, вообще уже не связано с тем, что тебя не публикуют или знают недостаточно. И рукопись, и книжка отправляются в одну и ту же пустоту, примерно туда же, куда летит шестой iPhone, как только выходит 6+. Что я такое и зачем я здесь? Этот вопрос уже не адресуется литературе и как бы даже вообще не ставится, и поэтому сочинитель не должен надеяться ни на что. А сейчас не хочется? Ну а чем заниматься-то? Как ты пишешь, есть ли у тебя график, придерживаешься ли ты строгого расписания? Сажусь и пишу. 4, 6, 8, 10 часов в сутки. В зависимости от азарта, текущей формы солнечной активности, атмосферного давления в Московской области и много еще чего. Ну, с перерывами, конечно. На сон после обеда и на сам обед. Это не подчинено какому-то расписанию. У меня был MacBook, он ломался четыре раза и научил меня все время сохраняться, как раньше сохранялись во всех этих компьютерных игрушках. Ты сейчас много читаешь? Если писать по шесть-десять часов в день, остается ли время на чтение?» Ну, под 10, это в редких состояниях тяжелой иступленности. Времени не остается, но читать приходится. Работаешь в кондитерском цеху, так жри эклеры, даже если уже не лезет. Приведу твои же слова. Если тебя нельзя опознать по одному абзацу, то вас вообще никто никогда не узнает. А Данилкин как-то сказал, что ты пишешь не предложениями, а целыми абзацами. Твои тексты действительно узнаваемы, как ты нашел свой стиль? Мне кажется, авторский стиль вынашивается через подражание кому-то, кто тебя изумил, восхитил и так далее. С другой же стороны, наоборот, через отталкивание от каких-то расхожих, обобществленных речевых конструкций, ритмов, интонаций. Я был последовательно влюблен в Набокова, в Битова, в Шишкина, в Ильичевского, в Терехова, в Миндадзе и много еще в кого. И делал какие-то вещи под них, из-под них, но всякий раз, конечно, получалось криво и по-своему. Кроме того, надо понимать, что всякий стиль — это не что-то раз и навсегда сложившееся. Секвойя, конечно, не становится елью или наоборот, но какие-то частные мутации происходят все время, в каждом новом романе. Всякое что диктует несколько иное как. Тут многое зависит от взваленной темы. Да, стиль — живой организм, формируется, меняется. Как изменился ты со времени первого опубликованного текста? Мне хотелось меняться и в сторону какой-то большей музыкальности, и в сторону какой-то большей чувственности, что ли, когда слова приобретают осязаемость, весомость, свою температуру, пульс, фактуру тех предметов и явлений, которые они обозначают. Хотя слово «хотел», «стремился» не годятся, «ты просто идешь в поводу у языка, тянущего за собой». Из прозы нынешнего поколения во многом и у многих куда-то ушла описательность, способность рисовать словами лица, предметы, состояния, явления, кто может описать собаку, лошадь, человека, женщину, ребенка, деревья, облака, туман и прочее, и прочее. Сколько мы знаем слов вообще? Названий птиц, растений и так далее. Пространство возможностей языка все время сжимается, и это возвращает человека обратно к хрюканью, мычанию. Что же сталось с прозой текущего момента? Почему? С ней сталось ровно то, что я сказал. Она обеднела. Попала под паровоз, под идею паровоза. Да воплощенные в двадцатом веке идеи скорости и доступности понемногу обобрали ее. Быстро и легко теперь главное требование человека к реальности, ну и к чтению тоже. Понятно, что язык пребывает в вечном движении, что неминуемые языковые революции, хотя сущность половины всех культурных революций сводилась к тому, что писательский или композиторский плуг выворачивал именно что архаические, позабытые всеми пласты языка, и они черно лоснились жирной новизной. Понятно, что затаскивать в роман о современности какие-то яндовые и лани – это как бы немного смешно, но из этого вовсе не следует, что надо бы на арабский ложиться под реальность. Литература захотела стать немножечко не тем, в чем заключалась ее сила. Немного фейсбуком, немного рэп -батлом, немного КВН, немного дневником, немного документом, и в результате стало наполовину неизвестно чем. Ну и что она может? По мне так старые возможности утрачены, а новые не приобретены. «Ты самокритичен?» Хемингуэй переписывал последнюю страницу прощая оружие» 47 раз, пока не нашел нужные слова. Много ли ты исправляешь в своих текстах, когда ты понимаешь, что текст готов? По мне, так с правкой, как с ремонтом. Закончить это невозможно, возможно только остановиться. Всегда будет что-то не так. Вернешься к какому-то старому тексту, посмотришь другими новыми глазами, там абсолютно все будет не так. Так что в какой-то момент говоришь себе, хватит. Если ты не закончишь это сейчас, то не закончишь никогда. Переписывая, вы оправдываете собственное топтание на месте, считал Джон Стейнбек. Ты согласен с таким подходом к работе? Мне кажется, такой подход нельзя признать универсальным. Универсальных рецептов вообще не существует. По мне так ты просто попадаешь в поток и движешься со скоростью этого потока. Порой необходимые слова находятся и расставляются сразу, порой наоборот. Пока не найду нужные слова в пределах одного предложения, дальше не двинусь. Если речь идет о подвесном мосте, то представить себе конструкцию с пустотой посередине невозможно. «Сколько черновиков тебе обычно требуется? Ты пишешь в хронологическом порядке или в произвольном?» До какого-то времени я вообще не знал, что такое черновик. Потом стало понятно, что лень слишком дорого мне обходится, а моральные муки, как говорится, сильнее физических. Есть страдания геолога-разведки, когда ты еще толком не представляешь, что именно найдешь, но точно знаешь, что бурить надо именно здесь, а не где-то еще. Потом идут добыча, обогащение... Фильтр грубой очистки, фильтр тонкой очистки. И все это в пределах двух-трех черновиков, где изначальная история порой изменяется до неузнаваемости. Мне предпочтительнее двигаться подряд, изначально выстраивая текст в том порядке, в каком он и будет прочитан. Но так не всегда получается. Иногда проводишь до конца одну сюжетную линию, потом начинаешь вторую, занимаешься одним героем, а второму говоришь «Подожди, я пока еще не знаю, кто ты и чем ты занимался в пятом классе». Ты садовник или архитектор? Ни то, ни другое, ни третье. Вначале всегда есть некий Эйдес, храм, небесный Иерусалим Романа. И надо этот Эйдос проявить, материализовать, и воплощение всегда оказывается хуже, соотносясь с тем Эйдосом, как сельский дом культуры с Парфеноном. И там, и там античная колонна. На этом-то все сходство и заканчивается. В общем, я не планирую. Я скорее такой ходок за три моря. Ну вот как дурачки уходили из своих деревень на поиски затерянного града Китежа. Но все-таки при этом надо кое-что уметь, ориентироваться по звездам, пользоваться компасом, держать ноги в сухости и вообще знать хотя бы примерное направление поисков, а не по принципу «в Крыму тепло, там яблоки». Бывало так, что я предельно четко представлял себе сюжетную конструкцию от точки входа до финала, но это не сильно облегчало задачу наполнить ее горячей кровью. «Когда нет вдохновения, что ты делаешь?» Продолжаешь писать или откладываешь рукопись. Вдохновение — это шоколад с балериной на обертке. Одно из самых болевотных слов, как я уже говорил. Я бы вообще запретил им пользоваться. Есть подъемная сила и тяга, но они не предшествуют процессу письма, скорее развиваются уже в самом процессе. Иногда вам приходится долго ворочать ключом зажигания и вообще залезать под капот, а откладываться можно до того, что будет, мягко говоря, поздновато начинать. Но все же, скажи, пожалуйста, как выглядит у тебя копание в капоте? Это, собственно, и есть процесс письма, просто нужное слово находится не сразу, а, скажем, через полчаса, но зато, когда найдено, то разом тянет за собой всю свору остальных до какой-то логической точки. Ты говорил, что больше всего мешает писать лень. Как ты с ней борешься? Я даже не помню, чтобы я это говорил. В общем-то, я, конечно, Обломов такой, Стоит только разницы, что все свои мечтания переношу на разные носители. И вообще есть диктат языка, который превращает из Обломова в Захара. Захар! Захар! Подай, принеси. Ты ведешь довольно замкнутый образ жизни, в сети почти нет твоих фотографий. Стараешься ограничивать публичность? Есть такой анекдот про неуловимого Джо. Никто не мог его поймать, потому что он был нахрен никому не нужен. Так вот, я не прячусь, меня можно найти. Я не более и не менее публичен, чем любой, скажем, слесарь. Если кто-то решит наградить меня почетной грамотой, то приду и раскланяюсь. Если кто-то выпить со мной хочет, то я выпью, тем более, если меня угощают. И если человек не будет мне противен органически. Но все время куда-то ходить, да еще и лицом приторговывать в ящике, вот это совершенно не мое. Почему в России издается так много плохой литературы? а когда и где ее издавалось мало. Однажды у меня возникла совершенно фашистская мысль, если не будет всего этого говна, то на чьем же тогда фоне выделяться? Как пробиться? Что ты посоветуешь писателю без имени, который хочет издать написанный роман? Тут только одно железное правило. Если вам отказали, значит, ваша вещь говно. Даже если на самом деле это не так, и вы пали жертвой масонского заговора в российских издательских и премиальных структурах, вам все равно полезнее будет думать, что написанное никуда не годится. Пробиваться не надо, лучше сразу идти убивать. Слечить свою хрень хоть с толстым, хоть с последним лауреатом Букера и понять, что твой уровень — это уровень плинтусной плесени. А чисто технологически адреса всех почтово-мусорных ящиков легко найти в сети. Какова судьба твоего первого романа? Как быстро его опубликовали? Ну, первых было столько. С одним я поступил в литинститут, с другим защитился. Какие-то еще бесформенные полуфабрикаты были. Еще раз скажу, мне и вправду везло. Реальность неправдиво быстро прогибалась под тяжестью слов, хотя бы уже в силу их количества. Я раза три-четыре посылал романчик по уже недействующим электронным адресам, а когда попал в действующий, то из питерской амфоры мне написали «Берем». Письмо было с таким красным восклицательным знаком. Потом позвонил Бояшов и, зажимая нос от Вони, объявил, что текст, в общем-то, дерьмо, но он вынужден в нем ковыряться, коли уж договор со мной уже подписан. А текст и правда был дерьмо? В общем, да, текст уровня четырнадцатилетнего. Как ты ищешь идеи для новых вещей? Я задаю себе один вопрос. Про кого? Все начинается с профессии героя. Я как-то посмотрел три минуты «Перл Харбор», сказал себе «да» и полез в мемуары Покрышкина. И как долго ты сидел в них, прежде чем появился Зварыгин? Он появился раньше, чем я в них залез. Нужна была фактура, какие-то технические вещи, педали, ручка. У тебя бывает такое? Ты просыпаешься с фразой или идеей или образом в голове. Бывает, Засыпаюсь чем-то и думаю, что хорошо бы это не забыть. Почему не записываешь сразу? Ну, наверное, потому что под одеялом тепло. Кстати, ты вообще делаешь записи? Заносишь ли в блокнот или в смартфон идеи, которые приходят в голову? У меня хорошая память. Быть может, все это кого-то и дисциплинирует, но я не педант совершен. Да и потом мне кажется, что это такая игра в писателя. Малескин, столик в кафе, официант приносит рюмку грапы и так далее. Хорошо, но есть же наверняка какая-то кучка файлов с рабочим материалом в папке, скажем, заметки на полях. А зачем? тексты это и есть рабочий материал, ну и некая стопка электронных справочников. Могу, конечно, что-то записать от руки, фамилию там или вымышленный топоним, какую-то схему нарисовать, вроде схемы побега героев из лагеря, но это так, по мелочи. Ну, надарили мне еженедельников, они красивые такие, пухлые, заманчивые, да и надо же их чем-то заполнять. Как ты относишься к уже вышедшим текстам? Перечитываешь или они перестают для тебя существовать? Я отношусь к ним с возрастающей брезгливостью. Лучше не ворошить, хотя если спустя восемь лет их еще поминают, то, видимо, они чего-то стоят. Пять опубликованных романов за десять лет. Ты не устаешь писать? А отчаяние тебе знакомо? Ну, может, я и испытал бы какое-то отчаяние, когда бы у меня ничего не было опубликовано и приходилось бы работать каким-нибудь офисным «подай-принеси». Да и то вряд ли. Отчаяние — это чувство у печной трубы погорелого дома, Усталость, да. Слезали устают. Путин вон еще как устает. А что происходит в твоей жизни вне литературы? Как ты отдыхаешь? Или ты как тот шахтер, который после смены валится спать, чтобы с утра опять в забой и даже на нюрку залезть сил не остается? Смею предположить, что вне литературы в моей жизни происходит жизнь. Чего тут переключаться? Задолбался на лопате, отдохни на молотке, уж если мы коснулись шахтерского фольклора. Иногда чувство сделанной работы поднимает тебя с места, иногда соседи сверху заливают, иногда тебе ласково шепчут «Да вытряхни ты свою пепельницу, окурки уже сыплются, опять за собой не смыл, и побрейся наконец», ну и так далее, и так далее. Написание романа, как в свое время отметил Елизаров, похоже на сцеживание ведра крови через дырку, проделанную в мизинце ржавым гвоздем. «У тебя возникают схожие ощущения, когда ты пишешь». Вот этот мучительный поиск слов, метафор, смыслов, или тебе пишется легко. Метафора красивая и достаточно точная, но это несколько такая есенинская поза для девочек. Никакое производство не обходится без пота, никакое деторождение без крови. Но это же не подвиг, это труд. Какой совет ты мог бы дать человеку, который не может не писать? Никогда не мешать виноградное с зерновыми, да он и сам это знает». Сергей Самсонов. Пять советов начинающим писателям. Первое. Лучше не начинайте. В стране катастрофическая нехватка слесарей, расточников и фрезеровщиков. Но в рабочую никто не хочет. А проза — это то же самое. Мозоли, заусенцы и зашлифовка трещин абразивами. Второе. Начинайте только в том случае, если это невозможно остановить, как рост волос в подмышках и паху здорового подростка. Если нигде не чешется, то можно не чесать. Третье. Купите пиджак с платочком в нагрудном кармане. Писатель без пиджака, как проститутка, не на шпильках. Купив пиджак, начинайте раскармливать свое самомнение до чудовищных размеров. Отсутствие бреда величия – это писательская форма дезертирства с поля боя. Четвертое. Никогда не называйте лицо покойника восковым и не укладывайте труп в неестественной позе. Толстой и 115 миллионов пациентов Прозы.ру проделали это до вас. Если вас нельзя опознать по одному абзацу, то вас вообще никто никогда не узнает. Пятое. Пишите только то, о чем не могут написать другие и о чем вообще нельзя написать. Сергей Самсонов, писатель, родился в 1980 году в Подольске. Окончил Литературный институт имени Горького в 2003 году. Автор пяти романов от Аномалии Камлаева, шорт-лист премии «Большая книга» в 2009 году до «Соколиного рубежа», премия «Дебют» за 2016 год, шорт-лист национального бестселлера в 2017 году.